Глава 9. Неандертальцы и сапиенсы на просторах Европы. Теория естественного отбора учит, что в борьбе побеждает наиболее приспособленный. Это значит не лучший, не сильнейший, не совершеннейший, только приспособленный. Лев Давыдович Троцкий. Чем была привлекательна Европа? Важнейший вопрос: зачем вообще сапиенсы двинулись в Европу? Чем их так привлекали холодные пространства с непривычным животным миром, совсем другими условиями жизни? Зачем вообще расселяться там, где холодно, после тропиков-то? Парадоксально, но холодная приледниковая Европа, её ледяные степи как раз много чего могли дать. Во-первых, На севере возможна специализированная охота. Грубо говоря, на севере живёт меньше видов животных, но зато представителей каждого вида намного больше. Северные степи это тысячные стада оленей, лошадей, бизонов, мамонтов. Всего несколько ценных промысловых видов, но каждый вид многотысячные стада, огромный охотничий потенциал. Могут возразить, что саванны в Африке и степи на переднем востоке и в Средней Азии такие же многотысячные стада диких копытных. Но на юге всё же больше видов копытных. Охота менее специализированная. Во-вторых, на юге даже при самой удачной охоте мясо попросту негде хранить. Охотники тропического пояса стараются солить мясо, вялить его на солнце или густо посыпать его пеплом своих костров. чтобы дольше хранилось. Но многое и надолго так не сохранишь. К тому же, и качество, и вкус вяленого мяса очень уступают свежему. Жители тропиков стараются после удачной охоты как можно больше сразу же съесть. Кука и его спутников Дарвина в Южной Америке, Стендли в Африке поражало, как невероятно много могут съесть местные жители. Шотландский охотник Джон Хантер уже в 20 веке описывал, как африканцы после забоя слона или носорога мгновенно очищают тушу до костей скелета. Когда он убил сразу 12 слонов, казалось, что мяса хватит на всю Кению на много недель. Но в удивительно короткое время от слонов остались одни кости. А там, где холодно, мясо можно хранить очень долго. Часто не только зимой, но и летом. Если вечная мерзлота, то даже без особых специальных усилий. Если вечной мерзлоты в этом районе нет, всегда можно сделать ледник. В-третьих, как ни парадоксально, на севере лучше с витаминами и сахарами. Южные фрукты разнообразны, но только замученные ледяными метелями северяне считают, что тропические фрукты могут трудоносить весь год. Дикорастущие фрукты юга сезонные. Собирать каждый фрукт можно только небольшую часть года, считанные недели. Преимущество юга в этом отношении не такое уж большое. Южные фрукты вкуснее? И это сомнительно. Сейчас тропические фрукты довольно доступны для россиянина. Но всякий, кто пробовал авокадо, дуриан или манго, убедился, они ничем не лучше яблока или персика. Дело вкуса, конечно, но груши или персик даже вкуснее. Это касается и овощей. Японские саби или экзотические овощи Индии пробовали многие, и почти все, кто пробовал, отдают пальму первенства помидорам, сладкому перцу или даже прозаической морковке. Северные овощи вкуснее. А главное, южные фрукты содержат несравненно меньше витаминов. Многие районы Африки – области распространения страшной болезни Бери-Бери, которая и возникает как следствие авитаминоза. Фруктов – навалом. Овощи – главный продукт питания. А люди страдают от острой нехватки витаминов. И от отсутствия сладкого. В южных овощах и фруктах – мало сахара. Получается, расселение на север имеет много преимуществ. Жить на севере труднее. Нужны прочные надёжные жилища, нужна тёплая одежда, нужно полноценное питание. Того, кто не доедает, у кого не хватит одежды и тепла в долгую зиму, быстро убьют холод и голод. Но север это место, где труд даёт великолепные результаты. Сапиенсы в Европе живут всего 36-32 тысячи лет. В те времена в Европе было холоднее, чем сейчас. Чтобы поселиться в этом холодном краю, прониваемом ледяными ветрами из Арктики, сапиенсам пришлось очень усовершенствовать свою материальную культуру. Наверняка это было удовольствие не для всех. Слабые, недостаточно умные, трусливые, недостаточно гибкие оставались на бедноватом, голодноватом, но привычном юге, там, где можно ходить почти без одежды, не строить прочных жилищ. И вообще меньше думать. А у тех сапеинцев, которые стали северянами, по месту жительства начались изменения. Они начали становиться северянами и по строению своих тел, нордической расой, если угодно.